Глава 9. Зена опустилась к горизонту, оставив только красную полосу над скалами. До лагеря ястребов оставалось совсем немного, но они всё же сделали остановку, чтобы Дориан ещё раз осмотрел Ярван. Да херня всё, ворчал сам Ярван, хоть и морщился от боли. Пройдёт. Не хрен просто скакать было как козлу по камням. Ты вообще-то ястреб, ты над ними летать должен, спокойно напомнил Вильхер, сидевший в стороне. Обшипанный ястреб, ответил Ярван без злобы, а Дориан не замечал их разговора. Главное, что признаков инфекции я не вижу, сказал он. Скажи спасибо тому, кто додумался тут до лишний раз не лазить. Тоизбергу, она иду, скажу, развёл руками Ярван. А теперь дай мне волшебный пизды, чтобы башка не болела. Такой у меня нет, ответил Дориан, хотя хотел упомянуть электропизду и что у неё голова никогда не болит. Но от таких шуток даже в своей голове ему было не смешно. Ладно, заключил шеф. Нет времени на всю эту херню. Подойдя к Ярвану, он протянул ему флягу, припрятанную в машине. Там ещё оставалась нормальная вода, и, по мнению шефа, она была нужна в первую очередь раненому. Ты меня что, убогим считаешь? спросил Ярван негромко, поняв, что с этой флягой не так. Мне неси херни, просто у тебя одного тяжёлые раны, а как боец ты нам ещё нужен. Логично и правильно, согласился Дориан, быстро сообразивший, о чём они говорят. Тебе действительно нежелательно дрянь всякую пить. Ярвоно это всё, конечно, не понравилось, но ругаться он не стал, только попросил флагу с грязной водой, чтобы умыться. Но и тут напоролся на отказ. Дориан ещё и по виску постучал, словно намекал, что Ярвоно Болтик пора на место вставить, а то мозги не варит. Я нам его так никто называть и не стал. Только Яриком иногда обзывали. Слышь, кому уж все привыкли к его кличке и не понимали уже, что это не имя. Сам Ярван уже махнул на это рукой, на норвоучение тоже. Поэтому просто нагло отвернулся и вылил на себя остатки чистой воды, а зачесав мокрые волосы, посмотрел на шефа почти с вызовом, ожидая от него ругани. Ну давай, скажи, что это расточительство, а? Давай, а я отвечу, что ты сам мне выбора не оставил. А мне очень остыть надо было, мозги, блин, плавится и болят. Ну, где твоё недовольство, шеф? Главная боль делала его раздражительным и, видимо, глупым, потому что по взгляду шефа понял, какой же он идиот. Эту остановку делали ради него, потому что он сам тер, то трёт ту переносицу, то высоко зубами скрепел, словно у него, как у волка, была вставная металлическая челюсть, чтобы эту его головную боль унять. А он что тут выделывается? Вода скоро будет, слово даю, сказал Ярван, отдавая шефу флягу. А тот в ответ кивнул так, словно и вариантов других быть не может. Конечно, не может, размышлял Ярван. Если ястребы сами нам её не отдают, то нам остаётся только силой забирать. Без вариантов. Ты дашь мне шанс договориться с ними самому? спросил Ярван, возвращаясь к машине. Ты уже один раз договорился. Они за это поплатились, спешно добавил Ярван, хватая шефа за локоть и заглядывая ему в глаза. «Стальные, равнодушные, глаза человека готовы идти по трупам». Зато Ярван внезапно понимал, что он не готов. Он считал ястребов с бродом мусором, который сам виноват в том, что стал кучить дерьма под кактусом. Но смерти этим людям он не желал. «Дай мне попробовать», — попросил он. «Да пробуй», — пожал плечами шеф. «Только в броне и под прицелом лазера». Ярван сглотнул, но спорить не стал. Влез в один из трёх взятых с собой костюмов, а разве что попросил разрешения шлем мне надевать. Как они вообще по-ямкутским говорят, если я буду в этой черепушке? Спросил он и постучал по шлему кулаком. По голосу, предположил Дориан. Они тебя уже в любом случае не узнают, заржал Кирк, а когда Ярван на него зыркнул единственным глазом, пояснил: "Тебя ж распидорасило". Ярван очень старался остаться недовольным после такого уточнения, а в итоге всё равно улыбнулся и тут же рассмеялся, но шлем всё равно надевать не стал, неудобно с ним было. План был прост. Ярван в броне идёт в лагерь, пытается говорить со своими. Кирк, шеф и Дориан, которые больше всех знали о боевых танкоборах, прикрывают его рабочим лазером. "Если ястребы выделаются, сносим их нахер и всё", сказал шеф, наблюдая за происходящим в монитор. Новые буры внутри были много лучше того, что стал грудой обломков, которые они бросили у вулкана. Здесь было светло. Кресло водителя походило на кресло пилота, только не было у него мягкой обивки. Лишь металлический каркас, но довольно удобный. Киркон сразу понравился. «Об такое и жопу отбить не жалко!» – пошутил он, хватаясь за рычаги. «Сюда все три бура пригнали камни». Они умели ими управлять, а уж здесь шеф предпочитал видеть в управлении своего, особенно если тот способен понимать его на полуслове. Дориану, устроившемуся на месте стрелка, а тут такое было, шеф не особо доверял, но одно про этого парня точно понял. Он готов выполнять приказы, а значит, если ему сказать: "Стреляй", он выстрелит. Шлема не велели яро вон держать в руках, чтобы слышать его разговор, а сами следуя за ним На глаз сняли обломку забора и навели лазер прямо Ярвану в спину. Ты точно уверен, что эта броня лазером не пробивается? спросил запоздало шеф, наблюдая за тем, как Ярван зачем-то раскидывает ногой камни на подступах к лагерю, как хозяин, нашечи на заднем дворе непонятный мусор. Вроде убрать надо, а противно как-то. Но я не проверял, честно сказал Дориан. Но мне показывали опытный образец. Не установленный на тонкобур лазер не пробивал на грудник, но мощность я поставил минимальную. И да, постараюсь по нему не палить. «Уж постарайся», — шикнул шеф, злясь, что для него панель, перед которой сидел Дориан, кромешный ад, в котором он быстро точно не разберется. Рычагов переключателей каких-то кнопок там было раза в два больше. Такое быстро не освоишь, а значит шансов задеть Ярвана у шефа было бы намного больше. Поэтому косился на снайперскую винтовку внизу и помалкивал, наблюдая. "Вы что, вообще все подохли как крысы во время чумы?" крикнул Ярван, явно не решаясь идти в центр лагеря. Второй раз запрыгивать на трон ему не хотелось, и шеф его понимал. Зато Кирк тупор ржал в кулак. "Спарнил, что он у Виту фразочку спиздил и теперь типа умный?" спросил Кирк. И шеф всё же улыбнулся, немного расслабляясь, особенно улавливая добродушный смешок Дориана. Да, тип умный, соглашался шеф и понимал, что ему надо учиться доверять своей новой команде, потому что иначе далеко они не уедут. Верно, именно это и нужно было немного доверия. Голову он не терял, понимал, что его бывший клан может и нарваться, а тогда их останется только размазать по стенке. Но сначала он обязан был попробовать. Отсутствие дежурных и неразобранные руины рухнувшей казармы ему совсем не нравились. Они буквально орали о том, что в клане порядка так и не было, а котелок, брошенный на огне с остатками какой-то баланды, давал понять, что никто отсюда не уходил. Просто вместо ястребов отныне были тараканы, прячущиеся по всем дырам. Выходите, мать вашу, потребовал Ярван. Или вам вообще насрать, что у вас тут творится? Но не совсем насрать, конечно, но тебя не ждали, подал голос мужчина, выходящий из пещеры с видом истинного командира. Что ты здесь забыл, изменник? Жопы ваши, рыкнул Ярван, представляя, как бы на это ответил Кирк. Что, посидели в дерьме и до сих пор не присмотрели, сколько вас осталось? 5? 10? Нас 18, и мы отлично вооружены. А главное, мы собираемся свалить с этой грёбаной планеты. Так что, будешь дальше выёбываться или дашь своим людям примкнуть к нам? Моим людям? Удивился новый лидер ястребов, офицер, имя которого ярван даже вспомнить не мог. Интересный запел. И почёму мы должны пойти к командованию? Под твоё? Он шагнул к Ярвану, выхватывая пистолет, но увидев танка-бурс, наведённый в их сторону пушкой А-Сёкся, и тут же сделал шаг назад. Что за нахер? простонал он, пятясь. На моя броня такого вопроса не вызвала, зло фыркнул Ярван. Не тупи. Вам конец. Без транспорта и без оружия вы сдохнете быстрее, чем сюда заявится ЗАП. А у нас есть пару пистолетов и автомат, промочал мужчина, явно тормознуто соображая. Да хоть гранатов задница, ругался Ярван. Или вы идёте сейчас под командование шефа, или вам конец. Но в глазах собеседника он видел ужас. Поэтому не стал распинаться и объяснять, на хрена это надо. Очевидно же, чтобы жить дальше, а не гнить тут. То есть, ты вернулся, чтобы приказать нам подчиняться шлюхе? Раздавлено спросил мужчина. Твою мать, лидер ты херов, он взвыл Ярване и шагнул к собеседнику, со всей души далбанул его своим шлемом по голове так, что у парней, слушавших разговоры с бура в динамике зазвенело. «По идее, надери зад этой шлюхи, раз такой умный. Если ты сможешь хотя бы скрутить его, я подумаю, можно ли его назвать слабаком. А тебя все равно прирежу, потому что бешеный Олли меня не киданул ни с дыркой в боку, ни с дыркой в башке. А вы, суки ебаные, слили и стоило мне исчезнуть на пару часов. И да, в отличие от тебя, цикло недобитое. Шеф умеет принимать решения отвечать за них. А что можешь ты с этой пукалкой в руках?» Он снова ударил его шлемом, только на этот раз по руке, выбивая пистолет из рук. "Да ты охерел!" прорычал мужчина, но тут же заткнулся, когда голос подали другие парни. Заткнесь, рявкнул кто-то из них, обращаясь явно не к Ярвану. "А что? Реально можно свалить?" "Можно", отвечал Ярван, осматривая ещё семерых выживших, знатно потрёпанных, словно без приказа им в голову не приходило даже помыться. Только сейчас Даярвона до стало доходить, что эти парни тут вообще-то не лагерь восстанавливали, а страдали от ломки и с огромным трудом охотились. Вот и походили теперь на живых трупов. "Ну, бля", подумал Ярвона, осознавая, что как воя она не по большому счёту бесполезна, а значит, все его крики тут напрасны. Как я понимаю, мирный разговор всё-таки состоится, а вмешался внезапно в перебранку шеф Он вылез из Танкабура и подошел к Ярвану так, словно ему ни оружие, ни броня были не нужны. «Бля, только не шлюха!» – простонул один из выживших, отворачиваясь. «Еще раз кто-нибудь так его назовет, и я выебу его черенком от лопаты!» – рыкнул Ярван. «Ебать буду, пока не понравится!» По его тону всем сразу стало ясно, что он не шутит. Но шеф неожиданно положил руку ему на плечо, а заговорил уже со всеми делая вид, словно им тут ничего не нужно. Наше дело предложить, не хотите бороться за свободу не надо. Пойдём, Ярван. Я сразу тебе сказал, что толку от них не будет. Ярвана пешел, понимая, что это не угроза, и шеф реально готов просто уйти. "А вода?" мысленно спрашивал он, боясь об этом заикаться вслух, и тут же понимал, что попался, как и все. "Стойте!" окликнул их недолидер Мы хотим сражаться за свободу, но нам нужно знать с кем и как. Ну вот это уже другой разговор, оживился шеф. Мы вам всё расскажем, только давайте гостеприимно подсуетитесь и хотя бы напоите моих ребят, а то мы к вам через всю пустыню пёрлись. Вот же зараза, подумал Ярван и усмехнулся, снова потирая висок. Что бы он ни делал и как бы ни держался, голову свою больную за сегодня он перегрел. Но это было не страшно, если есть вода. Да и Зена укатилась с неба, давая отдохнуть от собственного жара. От этой мысли даже тошнота казалась ему не такой уж и мерзкой. Пройдет. Куда она денется?»